Едва они сели, как Воронцов, обратясь к Чернышеву, сказал «Я очень рад, что вы здесь, потому что вы тотчас поставите меня в оборонительное против этого господина, указав на Пазена, положение». И тут новый наместник стал жаловаться, что Пазен при рассмотрении перемен в рескрипте сказал присланному ему чиновнику «Да что ж, разве он, Воронцов, хочет царской власти?» Отсюда родилась жаркая сцена, при которой Пазен уверял и клялся, что не только не думал говорить этих слов, но не имел к тому и малейшего повода, приписав упомянутую поправку в рескрипте совсем ненамеренной, а одной невольной ошибке в редакции. Воронцов отвечал, что знает своего чиновника 17 лет и не может не поверить его слову. Напоследок на очной ставке данный тут же по усиленному настоянию Пазена, тот чиновник несколько изменил прежнее свое показание, приведя слышанные им слова в таком виде, ведь это будет царская власть. Но Пазен продолжал утверждать, что не сказал и этого, и вообще ничего подобного, и, наконец, после продолжительного прения объявил, что все это происшествие еще более настоящая сцена, ставит его в невозможность оставаться доле в таких служебных отношениях, где при частой деловой переписке, ожидающей его с наместником, внушения и наговоры чиновников всегда могут давать иной толк его словам, так что, будучи только исполнителем и передавателем высочайшей воли, он легко может невинно пострадать. Действительно, возвратясь домой, он тотчас послал Чернышеву просьбу об увольнении его в отставку. Может быть в тайном чаянии, что его будут удерживать и уговаривать. Но судьба его была уже решена вступлением в неравный бой с Воронцовым. Государь мог принять это состояние только в двояком виде. Или как оппозицию против сановника, стоявшего в то время в глазах и правительства, и всей публики, на высшей степени гражданского величия, или как неблагодарность за все, чего он Пазен достиг до тех пор по милости государя. А неблагодарность в понятиях и чувствах императора Николая была самым черным из всех пороков. Указ об увольнении позена, согласно его просьбе, вовсе от службы был немедленно подписан, а многочисленные враги его возопили – что если бы Воронцову и не удалось ничего сделать на новом его поприще, то одним удалением Пазена он уже оказал огромную государственную заслугу государю и России. Вместе с тем был подписан тот рескрипт, который дал первоначальный повод к рассказанной здесь катастрофе, но в котором сам Воронцов рассудил замеченное Пазеном место пояснить тем, что наместник оканчивает собственную властью все дела, восходящие в обыкновенном порядке на разрешение министров, и прибавил также особую оговорку о делах законодательных. Этим рескриптом, поставившим наместника не только наравне, но некоторым образом и выше министров, положен был надгробный камень над всеми прежними долголетними изысканиями, экспедициями, соображениями, над всеми трудами местных и главных начальников комиссий комитетов и самого государственного совета с этой минуты началась для закавказья новая эра единовластного и почти отдельно самобытного управления, которая хотя потом еще при жизни императора николая выпала из рук ослабевшего жизненными силами воронцова но в той же самой полноте перешло к преемнику его, генералу Муравьеву. Петербургские врачи летом 1845 года объявили, что у императрицы аневризм в сердце, угрожающий ежеминутной опасностью ее жизни. Но всемогущий Мант, возвратившийся в это время из-за границы, решил своим диктаторским тоном что все это вздор, что они в ризме и в помине нет, что вся болезнь заключается в биении сердца и что против этого лучшее средство — провести зиму в теплом, благорастворенном климате. Приговор Манта был как всегда законом для государя. Несмотря на глубоко расстраивавшую его необходимость продолжительной разлуки, для зимнего пребывания императрицы избрали Палерма и там прелестную виллу княгини Бутеры, урожденной княжны Шаховской».